Глава 13 Человек — мера всех вещей. Милан и Павия, июнь 1490 года. Июнь 1490 года. В Милан из Сиены приезжает Франческо ди Джорджо Мартини. Он приглашен для консультации по поводу Тибуриума Собора, восьмигранной призмы, на которую будет водружен шпиль с величественной статуей Мадонны. Воспользовавшись случаем, Моро решает заодно направить знаменитого инженера в Павию, чтобы проинспектировать, как идут работы в соборе. 8 июня он отсылает герцогскому секретарю Бартоломео Калько соответствующий приказ, упомянув в постскриптуме имена Леонардо и Амадео. Вызовите также магистра Леонардо, флорентийца, и магистра Иоанна Антонио Амадео и обеспечьте приезд. 10 июня Калько отвечает, что Франческо по-прежнему трудится над моделью Тибурия, и представители фабрики не хотят его прерывать. Вероятно, работа займет еще порядка восьми дней. Леонардо же со своей стороны совершенно свободен. Магистр Леонардо, флорентеец, сказал мне, что готов отправиться, когда попросят, так что если все равно посылаете Сиенца, пускай едут вместе. Что касается Амадео, на него рассчитывать трудно он направлен на озеро Комо с другим поручением. В конце концов, решено дождаться Франческо. Покончив с делами, касающимися строительства Миланского собора, они с Леонардо, взяв с собой приятелей и запасных лошадей, господа инженеры Франческо, Сиенец и Леонардо, флорентейс со своими спутниками, выезжают в Павию. 21 июня на имя трактирщика Джованни Агустина де Бернереса выписывается вексель на 20 лир, подлежащих оплате из казны, за размещение двух инженеров с их спутниками и слугами в гостинице у Мавра под вывеской с головой сарацина что на Пьяцца Гранде, неподалеку от церкви Санта-Мария Гуальтьери. Цель этой короткой поездки – проконсультировать представителей фабрики собора Павии над которым также необходимо возвести Тибуриум. Проблемы здесь схожи с миланскими, с той разницей, что в Павии, под руководством Браманте и Амадео, здания перестраивают практически с нуля. Однако, вернувшись в Павию, Леонардо находит себе занятие поинтереснее, чем обмерять контрфорсы собора. Воодушевленный приездом Мартини, он погружается в изучение образцов классической цивилизации, которые ранее пренебрегал. Так, прямо перед собором, стоит бронзовая конная статуя, по легенде античная, хотя, скорее всего, она изображает вовсе не римского императора, а варварского короля Теодориха. В народе ее по непонятной причине прозвали Реджесоле, король солнца. Леонардо настолько впечатлен тем, как эта статуя передает жизнь, движение, что не может сдержать восторженного возгласа и немедленно признает искусство древних более достойным подражания, нежели современное. Та статуя, что в Павии, передает движение лучше всех прочих, подражание вещам древним, куда более достойно похвалы, нежели работам современным, не могут красота и польза идти рука об руку, чему примером крепости и люди поступь почти как у иноходца, где нет природной живости, ее должно создавать искусственно. Именно мысль об искусственной живости поможет ему разрешить главную проблему миланского памятника Сфорца. Чтобы придать неподвижной статуе иллюзию жизни, нужно добавить движение искусственное, неестественное, вроде иноходи у Риджесоли. И Леонардо, взяв лист бумаги, набрасывает крохотный рисунок, новую идею для памятника, где конь, в отличие от прошлых эскизов, уже не встает на дыбы, а просто идет вперед. Для Леонардо встреча с Франческо де Джорджо событие крайне волнующее. Ему всегда хотелось познакомиться с сиенцем, которого он считает мастером в самых разных областях, от архитектуры и фортификации до военной техники, от бомбард до гидравлических механизмов. Как следует из заметок и рисунков в манускрипте В, он уже успел ознакомиться с копией первого варианта трактата об архитектуре, задуманного Мартини при Урбинском дворе и завершенного к 1484 году, уже после смерти Федерико да Монтефельтро. Годы спустя у Леонардо будет возможность снова изучить этот самый первый вариант, из которого он выпишет несколько довольно длинных фрагментов и даже сделает кое-какие пометки на полях пергаментного тома второй редакции. Трактат Франческо, во многих аспектах переосмысливающий 10 книг об архитектуре Витрувия, который Сиенец перевел на Вольгаре, позволяет Леонардо познакомиться с текстом этого античного автора, сыгравшего основополагающую роль в развитии архитектуры Возрождения. Ведь в латинский оригинал, напечатанный в 1486 году в Риме, Сульпицо да Вироле, к сожалению, практически недоступен. Важнейшая мысль, вынесенная Леонардо из работ Витрувия и Франческо ди Джорджо, соответствие зданий классической архитектуры пропорциям человеческого тела, о чем говорится в начале третьей книги Витрувия. И мысль эта настолько прекрасна, что Леонардо хочется немедленно подарить ей наглядное воплощение. Так рождается витрувианский человек, знаменитое изображение человеческой фигуры, вписанной в круг и квадрат, Задуманная как иллюстрация к соответствующему отрывку из Витрувия. Впрочем, ранее с тем же мотивом экспериментировали и другие читатели Витрувия, включая самого Франческо ди Джорджо, оставившего на полях своего трактата крохотную и довольно-таки неточную фигурку. Леонардо начинается с скрупулёзной разметки при помощи угольника и циркуля. Линии он наносит самым кончиком свинцового карандаша, затем пером и бурой тушью обводит контуры, добавляя горизонтальную штриховку, кое-где проходит коричневой акварелью. И лишь в самом конце добавляет выше и ниже рисунка отрывок из витрувия в переводе на вольгара. Впрочем, результат, как обычно, выходит далеко за рамки чистой иллюстрации. Человеческая фигура обретает рельефность, монументальность, но прежде всего невероятную символическую ценность. Леонардо помещает в центр вселенной человека, человека универсального, меру всех вещей. Перед нами практически автопортрет, поскольку этот универсальный человек разносторонний гений, и есть он сам, Леонардо.